Глава десятая. Летнее утро. Стояло серое летнее утро. Туч на небе не было, но и солнце не выглядывало, воздух едва колебался тихими, несмелыми порывами чрезмерно теплого ветерка. Такие летнее утро в серединной России необыкновенно благоприятно действует на всякое живое существо, до изнеможения согретое знойными днями. Таким утрам обыкновенно предшествует теплые безлунные ночи, хорошо знакомые охотникам на перепелов. Чудные дела делаются с этой птицей в такие чудные ночи. Всегда падки на сладострастную приманку, перепел тут как будто совсем одуревает от неукротимых влечений своего крошечного организма. Заслышав манящий клик залегшего в хлебах вабельщика, Он мигом срывается с места и мчится на роковое свидание, толкаюсь серою головою в розовые корешки растущих хлебов. Только расставишь сетку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая голосу перепелки, а уж где-то за гончика за два, за три, откликается пернатый Дон-Жуан. В другое время, в светлую лунную ночь, его все-таки нужно поманывать умненечко, осторожно, соображая предательский звук с расстоянием жертвы. А в теплой безлунной ночи, предшествующие серым дням, птица совершенно ошелевает от сладострастия. Тут не нужно с ней никакой осторожности. Не успеешь сообразить, как далеко находится птица, отозвавшаяся на первую поманку, и поманишь ее потише, думая, что она все-таки еще далеко, а она уже оказывается близехонько». Кликнешь потихоньку в другой раз, больше уже и вобить не надо. сладострастно нетерпеливое оханье слышится в двух шагах, и между розовых корней хлеба лезет перепел. Тут он уж не мчится сумасшедшим бедуином, а как-то плетется, тяжело дыша и беспрестанно оглядываясь во все стороны. И Еще раз помануть его уже никак невозможно, потому что самый тихий звук вабелки... заведет птицу дальше, чем нужно. Тут только лежишь и, удерживая смех, смотришь под сетку, а перепел все лезет, лезет, шумя стебельками хлеба, и вдруг предстает глазам охотника в самом смешном виде. Кто имел счастье жевать летом на Крестовском или преимущественно в деревне Коломяги, и кто бродил ранним утром по тощим полям, начинающимся за этой деревней, тот легко может представить себе наших перепелов. Для этого стоит припомнить чинного петербургского немца, преследующего рано на зорке крестьянских девушек. Немец то бежит полем, то присядет в рожь, так что его совсем там не видно, то над колосьями снова мелькает его черная шляпа. И вдруг, заслышав веселый хохот совсем в другой стороне, он встанет, вздохнет и, никого не видя глазами, водит во все стороны своим тевтонским клювом. Панталонишки у него все потрепаны от утренней росы, оживившей тощие холодные поля. Фалды сюртучка тоже мокры, руки красны, колено трясутся от беспрестанных пригинаний и прискакиваний, а свернутый трубкой рот совершенно сух от тревог и томления. Таков бывает и перепел, когда... Прекращая стремительный бедуинский бег между розовыми корешками высоких тоненьких стеблей, он тает от нетерпеливого желания угасить пламень, пожирающий его страсти. Толчится пернатый сластолюбец во все стороны, и глаза его не докладывают ему ни о какой опасности. Он весь мокр, серенькие перышки на его маленьких голенях слиплись и свернулись, мокрый хвостик вытянулся в две фрачные фалдочки, Крылышки то трепещутся, оживляясь страстью, то отпадают и тащатся, окончательно затрепываясь мокрой полевой пылью. Головенка вся взъерошена, а крошечное сердишко тревожно бьется и сильно спирается в маленьком зобике скорое дыхание. Метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется сюда, и вдруг на вашей щеке... Чувствуется прикосновение ее холодных лапок и мокрого, затрепанного фрачка, а над ухом раздается сладостный вздох. Надо иметь много равнодушия, чтобы не рассмеяться в такую минуту. Самый серьезный русский мужичок, вовящий перепилов в то время, когда ему нужно бы дать покой своим усталым членам, всегда добродушно относится к потрепанному франту. «Ах ты поганец этакой!» – скажет он с ласковой улыбкой, и тихонько пустит пернатого фертика в решето, подшитое холщовым мешочком. Такая чудотворная ночь предшествовала тому покойному утру, в которое Петр Лукич Гловацкий выехал с дочерью из Мерева в свой уездный город. От всякой другой поры подобные утра отличаются, между прочим, совершенно особенным влиянием на человеческую натуру. Человек в такую пору бывает как-то спокоен, тих и бескорыстен. Даже ярмарочные купцы, проезжая на глазах своего гнилого товара, не складывают тогда в головах барышей прибытков и не клюют носом, предаваясь соблазнительным мечтам о ловком банкротстве, а едут молча, смотря то на поле, волнующееся под легким набегом теплого ветерка, то на задумчиво стоящие деревья, то на тонкий порог, поднимающийся с сонного озерца или речки. Редко самая заскорузлая торговая душа захочет нарушить этот покой отдыхающей природы и перемолвиться словом с товарищем или приказчиком. Да и то заговорит эта душа не о себе, не о своих хлопотах, а о той же спокойной природе. «Ишь, птица-то полетела», — скажет ярмарочник, следя за поднявшейся из хлебов птахою. «Да», – ответит товарищ или приказчик, и опять едут тихо. «Должно, у нее тут где-нибудь дети есть», – опять заметит ярмарочник. «Надо так рассуждать, что есть дети», – серьезно ответит приказчик. «А может и перелетная. «Да, может, что и перелетное, предположит приказчик, и опять разговор оборвется, и опять едут тихо. Женя с отцом ехала совсем молча. Старик только иногда взглядывал на дочь, улыбался совершенно счастливой улыбкой и снова впадал в чисто созерцательное настроение. Женя была очень серьезна, и спокойная задумчивость придавала новую прелесть ее свежему личику. На половине короткой дороги от Мерева к городу их встретил Меревский нарцисс. Конторщик скоро шел по опушке мелкого кустарника и, завидев Петра Лукича, быстро направился к дороге. «Здравствуйте, батюшка Петр Лукич!» – кричал он, снимая широкодонный картуз с четыреугольным козырьком. «Здравствуйте, нарцисс Григорьевич!» – отвечал Гловацкий. Лошадь остановилась. «Охотился?» «Да, половил перепелочков немножко, Петр Лукич. Ты сам-то брат...» Точно перепел, улыбаясь, заметил смотритель. Да ведь, батюшка, отрепишься с ними, с беспутниками. Это уж такая дичь низкая. Нарцисс точно был похож на перепела. пыль и полевой сор носили на его росные сапоги и заправленные в глинище панталоны. Синий сертучок его тоже был мокр и местами сильно запачкан. За плечами у конторщика моталась перепелиная сетка. И решето с перепелами. Что ж, как поливал? Много таки батюшка наловил. Нынче они глупые, в такую-то ночь бывает, Сами лезут. На что их ловят? Спросила Женя. А вот, матушка, на жаркое. Паштеты тоже готовят. И в торговлю идут они. Вы ими торгуете? Я? Нет, я так только для охоты ловлю их. И но и с пивом удается. Ну, того содержу. А то так. «Выпускаете? Нет. На что выпускать? Да вот позвольте вам, сударыня, презентовать на новоселье. На что же они мне? На что угодно, матушка. На убережение, на новоселье». Нарцисс поставил на колени девушки решето с перепелами и, простившись, пошел своей дорогой, а дрожки покатились к городу, который точно вырос перед Гловацкими, как только они обогнули маленький лесной островочек. «Узнаешь, Женечка? Вон соборная глава, а это Ивана Крестителя купол. Узнаешь?» «Какое все маленькое это стало!» – задумчиво проговорила Женя. «Маленькое. Это тебе так кажется после Москвы. Все такое же, как и было. Ты смотри, смотри. Вон судьи дом, вон больницы за городом, где скот бьют, вон каланча. Каланчата. Видишь желтую каланчу? Это над городническим домом». Женя все смотрела вперед и ручкой безотчетно выпускала одного перепела за другим. э да ты их почти всех повыпустила», – заметил Гловацкий. «Да, смотрите-ка, смотрите!», смотрите. Женя вынула еще одну птичку, еще одну и еще одну. На ее лице выражалось совершенное детское счастье, когда она следила за отлетавшими с ее руки перепелами. «Ты их всех выпустишь?» «Всех выпущу», — весело ответила она, раскрывая разом пришитый к решету бездонный мешок. Перепела засуетились, увидя над собой вольное небо вместо грязной холщовой покрышки, жались друг к другу, приседали на ножках и один за другим быстро поднимались на воздух. «Вот теперь славно», — проговорила она, ставя в ноги пустое решето. «Хорошо, что я взяла их, дитя ты, Женечка». От «Отчего же, папа, дитя? Пусть они летают на воле. Их завтра опять поймают». «Нет, уж они теперь не попадутся», — Гловацкий засмеялся. В его седой голове мелькнула мысль о страстях, о ловушках, и веселая улыбка заменилась выражением трепетной отцовской заботы. «Боже, Господи, милосердный, спаси и сохрани ее!» — прошептал он, когда дрожки остановились у ворот уездного училища.